«Не уйдете, блудницы! Попались, развратницы!» — заорал человек с широкой неподстриженной бородой, протягивая руку к Таис. В этот миг Гесиона, вырвав бич у возницы, изо всей силы ткнула им в разъявленный кричащий рот, нападавший грохнулся на земь, освобожденная Таис,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 Золотистые волосы плащом развивались в ветру. Эгисихора. «Тайс! Молокеон, Дружочек! Держись!» Зная, что спартанка сделает что-то необычайное, Тайс схватилась за борт колесницы, крикнув Гесионе держаться изо всех сил.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 Сдержав четверку с неженской силой, расцепила неповрежденные колесницы. «Гони!» — немедли, — крикнула Таис, давая мальчишке крепкий подзатыльник. Возница опомнился, и внедая пара помчалась во весь опор, преследуемая по пятам четверкой эгосихоры. Позади из клубов пыли неслись вопли проклятия, угрозы. Гесиона не выдержала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 К садам. Только въехав под сень огромных кипарисов, госихора остановилась и спрыгнула с колесницей. Тайс, подбежав к ней, крепко поцеловала подругу. Хорошо вышла, а матрохия. Да и очень опасно такое сцепление колес.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 Молвила таясь поднимаясь и стряхивая песок с живота, бедер и локтей. Встала и Эгосихора, разделяя ладонью вьющиеся пряди тяжелых волос. Гисиона подбежала к таяс с куском ткани, служившим для стирания соли, обтерла ее. Почти не разговаривая, подруги доехали до дома таис Эгисихора скрыв лицо под покрывалом в сопровождении сильного конюха пошла домой уже в сумерках на следующий день вся агора возбужденно обсуждала происшествие у ликейской рощи а большие любители судачить и сплетничать изощрялись в описании случившегося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 Метагейт Неона, три последних дня каждого месяца, посвященные умершим и подземным богам. К Таис ночью внезапно явилась Эгосихора в сопровождении своих рабов и целого отряда молодых людей, нагруженных узлами с наиболее ценным имуществом. «Все кончено», — объявила Спартанка.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 Только в прозрачном и светоносном воздухе Эллады можно было испытать такое ощущение. Ночь одевала все вокруг, как тончайшее покрывало на статуе ногой анахиты в Коринфе, скрывая и одновременно открывая неведомые глубины тайных чувств. Таис тихо взошла по истертым ступеням к храму Победы. Из-за плеча Пникса блеснул далекий огонек, лампада над Баратроном, страшной расселенной, напоминавшей о про гнев земледержца Посейдона. Туда не низвергали жертвы грозным подземным богам и Эриниям. Таис еще не думалась об Аиде, и она не совершила ничего, чтобы опасаться богинь мести. Правда, боги завистливы. Яркая красота, веселье, успехи, поклонения, все, чем была избалована Таис с пятнадцати лет, могут навлечь их гнев, и тогда последуют несчастье. Мудрые люди...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 Таис оторвалась от созерцания огонька над Баратроном и подумала, что завтра надо испечь Магис, жертвенный пирог, Гекатия, богини перекрестков, далеко разящий и не пропускающей запоздалых путников. И еще жертву Афине Калифтии, богине дорог. А там не забыть Афродиту Эфплою, богиню благоприятного плавания. Об этом позаботится Эгосихора. Легкие быстрые шаги Таис четко отдавались под колоннадой ее любимого храма Ники Аптерос. Она присела на ступенях.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 ничуть ощутимого дрожания стены. Рея Кибела не знала ничего, и, следовательно, в ближайшее время Гетере ничего не угрожало. Таис почти побежала к керамику своему дому так быстро, что недовольный Талмид заворчал позади. Гетера подождала от лета,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 Низко висели над городом, припудыли пеплом золотистый мрамор статуи, стен и колонн. Эвриклидион, сильный северо-восточный ветер, оправдал свое название вздымающего широкие волны и быстро гнал маленький корабль к острову Эгине. Тарис, стоя на корме, повернулась спиной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 Перебоя тона Всемирно известного Извоянного Проксителем На нее в упор Смотрели Проницательные Глаукопидные глаза И Гетера почувствовал Что этому человеку Нельзя сказать Неправду Ты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 Одного из величайших художников Эллады льстила ей. Красивые легенды ходили о любви Проксителя к Фрине, Фидия к Аспазии. А я не говорю сейчас. Ты слишком юна,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 А смущенная Гетера поспешила домой.